Глава 28. Этого следовало ожидать, думал я, не то убегая от п о л ч у щ и лягушек с бешеным кваканьем, несущихся за нами, не то спеша на помощь Авель. Следовало сразу понять, что там, где я, там не может быть в с е по плану и в с е гладко. "Сэр Ямос!" выкрикнул набегу Гитанир. «Если вы хотите испытать вашу водную печать, сейчас самое время!» А у меня в голове крутилась одна лишь мысль, дурацкая и совершенно ненужная сейчас. Если человек на бегу может спокойно говорить, значит, он бежит не в полную силу. А значит, и я бегу довольно слабо. Одним прыжком я переместился вправо от гитая мира, зажег огненную печать и направил ресурс в скорость. Ноги сделались легкими. В голове стремительно прояснилось, мозг мгновенно анализировал ландшафты и рельефы, а зрение обострилось до чрезвычайности. Позади выругался г и т а н и р влетев в куст, а я лишь прибавил ходу. Магическое зрение. Впереди горели два огня. Один напоминал костер, это авелла, другой — факел, это нация. К кваканью, бульканью и рычанию сзади добавились такие же звуки спереди. Я, увидев просвет между деревьями, прыгнул вперед, на лету выхватывая меч из хранилища. На лету же, почти не глядя, рубанул им по какой-то фигуре, внутри которой не горел огонь, и с восторгом ощутил, как лезвие разрезало плоть. После поединка с призраком м и к и а р и с мне кажется, было важно это. Почувствовать, что мой меч по-прежнему настоящий, и им все еще можно убивать врагов. Я упал набок посреди еще одной поляны, до которой пока не добрались болота. Тут же вскочил, завертел головой, и оценивая обстановку. в е л л а валялась неподалеку, не подавая признаков жизни. Но огонь в ней пылал, так что я не впал в панику. н а ц с а стояла над нею с обнаженным мечом. На меня она только бегло взглянула, убедилась, что я тут не как жертва, а как боец. И тут же взмахнула мечом. На нее прыгнула из леса лягушка. Что ж, милая, сюрприз, радуйся, я тут еще гостей привел. На поляну кубарем выкатился г и т е й н е р Поднялся, сунул руку в сумку и крикнул «Факелы!». В сумке у него и вправду оказались короткие факелы и коробок спичек. Я с трудом подавил желание использовать печать. Несмотря на рев и рычание со всех сторон, какие-то крохи времени у нас оставались, а значит, нужно хранить тайны. «Есть такие тайны, которые очень важно хранить!» «Дай сюда!» н а ц с а вырвала у г и т а н и р а факел, и тот тут же поднес к нему спичку. «Назад, мразь!» н а ц с а махнула вспыхнувшим факелом перед мордой очередной лягушки, выбежавшей из леса. Лягушка, взвизгнув, отпрянула. г и т а н и р зажег еще один факел. Попытался всучить его мне, но я отмахнулся. Сделал шаг в том направлении, откуда мы с ним прибежали. откуда доносился топот целого стада кровожадных тварей активировал синюю печать стоять заорал я на первых пятерых лягушек в ы б е ж а в ш и х на поляну магия воды всем выйти из сумрака а в е б а р г е н т а белянка мать твою а ну вставай слышал я сзади голос н а ц и х хватит с ы ч к о в а т ь нас тут без тебя на лоскуты порвут пожалуй если бы ниги ты ни Нас бы не порвали. Наца, как маг земли, могла многое. Я вообще всестихийник, и даже если без огня, в с е равно отбились бы как-нибудь. Но для г и т а и Нира Наца была простолюдинкой, а я водным и земляным магом. Если я устрою ураган, то засвечу третью печать. Это уже будет даже не подозрительно, а просто явка с повинной. Так что Авелла нам действительно необходимо, как «Воздух». в Пятеро лягушек остановились, но те, что неслись за ними, не сразу понимали, что к чему. Они напирали сзади, толкали друг друга, и толпа постепенно приближалась ко мне, сверкая желтыми и оранжевыми глазами. «Назад!» — сменил я стратегию. «Все назад! п о в е л и в а ю магией воды!» Не знаю уж, надо ли было им постоянно напоминать словами о магии воды, но мне сейчас не до экспериментов было. Я видел, что лягушки пятятся, а значит, что-то из того, что я говорю и делаю, работает. А работает, значит, не надо ничего менять. Краем глаза я покосился на а в е л у Она с трудом поднималась, одной рукой держась за плечо наце, а другой — за голову. Между пальцами просачивалась кровь. Но, по крайней мере, а Вэлла была жива. «Что будем делать?» — осведомился гитейнир. Он держал в одной руке факел, в другой — каменный меч. Тяжелый, хрупкий и почти бесполезный. Он хотя бы придавал ощущение надежности. «Это вы меня спрашиваете? Кто тут главный специалист по лягушкам?» «Я». «Ну и что предполагается делать в такой ситуации?» и э, э погибать». Я, оторвав взгляд от лягушачьих морд, уставился на гитаянира. Тот пожал плечами. Если бы меня без вас так окружили, я уже был бы мертв. Поэтому и спрашиваю, лично я впервые вижу, чтобы человек останавливал лягушек. А почему бы, собственно, и нет? Лягушки — это стихия, а маги повелевают стихиями. Если хорошенько посмотреть, есть ли у меня ветка заклинаний, позволяющая управлять живыми существами? Ветве управления тотемными животными. Обнаружено 4. Доступно 1. Управление тотемными животными огня. Для разблокировки ветви управления тотемными животными воды необходим восьмой ранг. Ваш текущий ранг 3. Хреновенько. «Прокачивать магию воды сейчас уже несколько поздновато. Однако я, по крайней мере, додумался, что нужное заклинание существует. И то хорошо. Похвали себя, Морти. Работай над самооценкой». Лягушки притихли, но вот из леса донеслись отвратительные звуки. Я их помнил, как будто мешки с трупами швыряют на землю. «Жабы», — подтвердил г и т е й н и р «Сэр Ямос, поспешите». Они могут выстрелить ядом из бородавки на расстоянии. «Баргента, ты как?» — спросил я м м м, -м" невнятно отозвалась Авелла. За нее ответила н а ц а п л о х о она. Сотрясение. Магии воздуха у нас нет». Эти последние слова она произнесла очень отчетливо, чтобы до меня дошло. «Вовремя. Я уже был близок к тому, чтобы плюнуть на конспирацию». «Жизнь однозначно важнее, а г е т е й н е р С ним можно будет договориться. Наверное». «Дайте мне ваш меч», попросил «Кто — попросил г е т е й н е р «Кто-нибудь?» «Зачем?» — спросил я. «Пока вы их держите, попробую рубить». Я дал ему меч взамен каменного, и г и т е й н е р тут же бросился на лягушек. Лезвие отразило свет костра. «Удар! Еще! Еще один!» г и т е й н е р явно не впервые держал оружие в руках. Я не успел и глазом моргнуть, как трое лягушек превратились в суповой набор, а остальные бросились на г и т а й н и р а Водная печать оказалась не таким уж сильным аргументом, когда речь зашла о жизни и смерти. «Ай!» — г и т е й н е р чудом увернулся от когтистой лапы и ушел в кувырок. Тут же между ним и лягушками выросла каменная стена. Набернувшись, я успел заметить, как на руке н а ц с а исчезает черная печать. «Морт, не тупи!» — произнесла н а ц с а одними губами и развернулась, встретив мечом очередную лягушку. А я понял, что и правда жестоко туплю. Ведь магия земли-то у меня неплохо прокачана, и скрывать ее смысла нет. А значит, окружить нас стенами — дело плевое. Но ведь тоже мог сделать и г и т а й н и р Почему же он... Толком не было времени думать. Я призвал черную печать. Изменение качества земли. Камень. Трансформация. Одну за другой я воздвиг еще три стены, заключив нас в высокий квадратный колодец. Плохо дело, — подскочил г и т а й н е р Стена долго не простоит, тут сильна стихия воды. Я могу трансгрессировать, у меня руна возле трактира. Раньше сказать не мог? — рявкнула н а ц а Мог, но вы простолюдинка, а у вашей невестки нет печати земли. Я не сумею вас вытащить. — У меня ресурс упал, — протянула Авелла, кажется, не соображая, где находится. Я увидел, как на первой стене появилось и начало разрастаться пятно, как будто болото пожирало камень. — Ну и что? Что мне остается? Призвать огненную печать и испепелить весь лес со всеми болотами, жабами и лягушками, а потом поднять руки и поприветствовать с п у с к а ю щ е е с я с материка воздушное воинство? Или щадящий вариант — печать воздуха? Взлететь-то я вряд ли смогу, да еще с пассажирами, а вот состряпать пузырь защиты и попробовать прорваться, а если не выйдет? «У нее есть печать земли», — сказала вдруг нация. Я вздрогнул. г и т е н е р тоже изумился. Авелла почти падала. Лицо ее было з е м л и с т о с е р ы м «Ну!» — р я в к н у л а нация. «Вытащи ее хотя бы, потом вернешься за нами!» Коротко кивнув, г и т е й н е р подхватил Авеллу, начертил на земле руну кончиком моего меча и исчез вместе с Авеллой. И мечом. Мне показалось, будто он напоследок как-то странно на меня посмотрел и вроде бы усмехнулся. — Нация, — тихо сказал я, — мне кажется, мы сделали глупость. — Мы их как минимум три сделали, и большинство — я. Можешь меня потом убить. У нее дрожал голос. Она, кажется, ненавидела сейчас себя сильнее, чем я когда-либо ненавидел себя. Сверху донеслось кваканье. Подняв голову, я увидел, что на вершине стены сидит лягушка. В следующий миг рядом с ней появилась еще одна. «С деревьев прыгают», — процедила н а ц с а сквозь зубы. «Давай, убирай эту стену и идем на прорыв». в н а ц с а Я, задрав голову еще сильнее, смотрел в небо и видел в нем огромное пятно летающего материка, скрытое от других глаз. «Магию огня я не буду использовать». Она поняла меня без пояснений. «Ну так сотвори себе меч и используй все остальное, что можешь». Первая лягушка метнулась вниз. Сверкнул клинок нации, тварь взвизгнув, распалась на две части. Прошла уже минута. Гитейнер не возвращался. Я глубоко вдохнул и создал цельнометаллический меч. «На счет три», — сказал я. «Раз». Я призвал белую печать и остановил внутренний взор на заклинании. «Два». «Морт, я люблю тебя». «И я люблю тебя, нация». «Три». Стена рухнула, увлекая за собой пяток расторопных лягушек. Мы бросились вперед, перепрыгивая обломки. Я выставил руку навстречу оскалившейся тьме, и пальцы словно начали покалывать крохотные иголочки. Смерч, вертикальный смерч, ударил в п о л ч и щ е врагов, закружил, ломая кости, перемалывая в муку бешеной верещащих лягушек. Магический ресурс — две тысячи. Тысяча восемьсот. Тысяча шестьсот. Как же быстро он тает!